Глава шестая. Удавка. Здесь будет удобно. Кирилл распахнул дверь своего кабинета. Я вам не нужен. Пока нет. Найдите генерала, мужа убитый. Богданов прошел внутрь и расположился за столом. Ульяна присела рядом. Кирилл кивнул, вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Не будем терять времени, сказал Богданов. Для начала хочу поговорить с вами. Вы начальник службы безопасности, кроме того, профессионал с большим опытом. Однако именно в этот момент его отвлек телефонный звонок и он ответил: "Здравия желаю". Да, уже здесь работает следственная группа, идет опрос свидетелей и очевидцев. Так точно, понял. Богданов положил трубку на стол. Начальство беспокоится. На чем мы остановились? Вы решили начать с меня, напомнил Ульяна. Ах да, поделитесь своими соображениями. то может быть причастен к убийству Гуровой, а я по ходу дела задам вопросы и направлю разговор в нужное русло. Ульяна ненадолго задумалась и решительно взглянула на следователя. Начнем с ее мужа, и вы опять не удивили меня. А вас я вижу, удивить невозможно, резко заметила она. Осторожнее на поворотах и ближе к делу. Отношения Гуровых держались на акциях Технопласта, которые фактически принадлежали Гурову. Но были оформлены на жену. При этом он ни в чем себе не отказывал, а Елена Петровна занималась тем, что спасала брак и шантажировала мужа акциями, то есть его зависимым положением. Что значит ни в чем себе не отказывал? Уточнил Богданов. Пил, изменял, куражился. К Елене Петровне относился, я бы сказал, с пренебрежением. И так было всегда, сколько себя помню. Дети у них есть? Нет. Давно знаете эту семью. С детства Гуров был другом покойного отца, так же как Тигачев, пожалуй, немного ближе. Как еще можете охарактеризовать генерала, как человека? Уточнила Ульяна. В том числе он считает, что ему все дозволено. Хозяин жизни, констатировал следователь. На нас Кириллом это не отражалось, но для других он именно такой, как я описал. А что скажете про Елену Петровну? Вымотанная, дерганая. извитительная женщина иногда мне было до смерти её жалко до смерти Богданов кивнул это в точку не передёргивайте гуров мог убить свою жену вопрос был задан в лоб и улен задумалась затем чуть-чуть помолчав ответила не думаю но мы должны проверить эту версию мы это кто Богданов откинулся назад и уставился на неё смеющимся взглядом Я, как начальник службы безопасности, и вы, как следователь, который ведёт это дело. Он вежливо усмехнулся и взял со стола ручку. Давайте поступим так, Елена Сергеевна. Каждый из нас займётся своим делом. Я буду ловить преступников, а вы охранять пансионат. Не забывайте, я тоже следователь, акротила его Ульяна. Но только не здесь и не сейчас, ответил Богдан. Повторю свой вопрос. Мог Гуров убить свою жену. Я так не думаю, но всё же должна сообщить. Вчера вечером они серьёзно повздорили, и, судя по всему, дело закончилось дракой. Свидетели утверждают, что Гуров угрожал Елене Петровне убийством. Кто эти свидетели? Моя подруга Надежда Вишнякова и Милана. Обе всё слышали. Да. Задумчиво проранил Богданов. Гуров идеальный подозреваемый, особенно если учесть, что его до сих пор не нашли. Олея достала из кармана телефона, отправила брату сообщение и, получив ответ, покачала головой. Пока не нашли. Кто ещё, кроме Гурова, мог быть причастен к убийству? Грибите шили лишний отметём. Например, Милана, о ней я упоминала. Кто такая? Богданов несколько оживился. Любовница Тигачёва. С чего вы взяли, что она могла это сделать? Елена Петровна вела себя с ней непозволительно жёстко. Между ними случались стычки, спросил следователь. Не раз, подтвердила Ульяна. Милана боялась Горба. Почему Елена Петровна так относилась к ней? Тигачёв, не стесняясь, таскает Милану за собой. Думаю, Горба понимала, что в её отсутствие муж ведёт себя так же. На основную версию не потянет, но будем иметь в виду. Богданов что-то записал, и снова спросил. Что скажете про Тигачёва? Он умный, прагматичный и временами жестокий человек. Одним словом, крупный руководитель. Хорошие друзья у вашего папы, заметил Богданов. Друзья как друзья, не хуже, чем у других. Какие отношения у Тигачёва были с погибшим? Ульяна категорически помотал головой. Тигачёва не приплетайте, он здесь ни причём, уверенно Богданов проницательно взглянул ей в глаза. Елена Петровна для него была женой друга. И если вы считаете, что Тигачёв мог убить её из-за акций, тогда ему нужно убить Егорова. После смерти жены он станет акционером. Вернёмся к этой версии после того, как убьют Егорова, сухмолк и пообещал следователь. Ульяна отвлеклась на телефон, и вскоре раззвучало сообщение. Кирилл пишет, что у Егорова нет нигде какого-нибудь интересного места. Я бы сказал помойка для неприятностей. Она не поддалась на провокацию и безучастно заметила: "Мой совет, поворачивайте киношников. С ними что-то не так?" удивился Богдан. "Какая связь с погибшей? Что за мотивы?" "На первый взгляд никаких", сказала Ульяна. "Но контингент подозрительный. Живут на территории пансионата, пьянствуют, шляются по ночам. В момент совершения преступления все они были в здании, и рядом с фургоном Откуда знать, когда его совершили? Не первый год замужу, трупов видел много. Елену Петровну убили незадолго до того, как её нашли. Во сколько, по вашему мнению? Ульяна глянул на часы. В период с половины одиннадцатого до 12:00. В начале первого мы уже звонили в полицию. Ну, раз уж мы перешли к вопросу о времени, постарайтесь вспомнить, кого вы в этот период вы лично видели. Вообще, расскажите, как провели утро. В девять часов за завтраком со мной были Надежда, Милана и Тигачев. Последний ушел в начале десятого. В девять тридцать явился мой подчиненный Дюков. В это же время Надежда и Милана ушли в бассейн. С Дюку мы расстались минут через тридцать. Значит, десять. Следователь что-то пометил в блокноте. Часа через полтора стеррасы я видела Германа глухонемого рабочего, который с ящиком инструментов шел через дво. Кого еще? Гурова с усилием проронила Ульяна. Что? Богданов оторвался от записи и поднял голову. Реально? Он вышел из-за фургона. Исходя из положения Гремвайгена относительно террасы, Гуров вышел с той стороны, где находится дверь фургона. Да, подтвердила Улена и добавила. Ещё там была Милана. Минут у назад вы утверждали, что она пошла в бассейн. Он заглянул в блокнот. С Надеждой Вешняковой. Возможно, возвращался оттуда. Богданов вытащил из папки схему пансионата и развернул её на столе. Где здесь бассейн? Вот, ткнула пальцем Ульяна. В пристройке к главному корпусу. Вход отдельный. Их два: один из главного корпуса, другой с улицы. Откуда и куда направлялась Милана? Ульяна прочертила пальцем траекторию. Вот так она шла от фургона по направлению к входу в здание. От фургона Задумчиво обронил следователь. В какой точке пространства находилась Милана, когда вы её заметили? Здесь. То есть между гримвагоном и крыльцом. Из чего следует, что мы не знаем, с какой стороны она обошла фургон и заходила ли в ноты. Спросите у киношников, может, кто-то видел? Спросим, не сомневайтесь. Уже спрашиваем. Богданов с раздражением швырнул ручку на стол. Только у меня есть к вам вопрос, как начальнику службы безопасности пансионата. Какого чёрта у главного корпуса нет видеонаблюдения? Опустив глаза, Ульяна ответила: "Моя недоработка. Вот только не надо геройствовать и брать на себя чужие просчёты. Мне известно, что сегодня ваш пятый рабочий день. Что ж тогда спрашивать? Говорить, что было дальше", распорядился Богдан. "Я не сказала про флейер". По обыкновению следователь заглянул в блокнот. Бомошин к Тигачёву. Да, я заметил его в перелеске. Что он там делал? Среди есовсем разбросаны коттеджи и проложена аллея, по которой можно гулять. Это всё? Да. А что вообще вы делали на террасе? Работал с документами, Богданов уточнил. На террасе? Ну да. У вас нет своего кабинета? О, мне без надобности. У меня есть номер или если хотите апартаменты. Ах да, я и забыл, что вы акционер Технопласта. Свои акции я переписал на брата. И это зря, многозначительно обронил следователь. Я не нуждаюсь в ваших советах, тем более в оценках моих действий. Вздержно заметила Ульяна и продолжила. Примерно в половине двенадцатого мне позвонил брат, я спустилась в вестибюль и встретила Рудневу. Так, следователь глянул в блокнот и констатировал: это администраторша. Мы перекинулись парой фраз и я отправилась к Кириллу. Там в его кабинете мы узнали, что кого-то убили. Поздней выяснилось, что Гурову ваш брат в момент убийства тоже был в здании. Я же сказала, что застала его в этом кабинете. Ну, что же? Богданов поднялся на ноги и прошёлся по кабинету. Пододне к окну обернулся. Получается, помимо ближайшего круга погибшие, следует перетрясти весь персонал и съёмочную группу. В список подозреваемых добавьте Вадима Флеера. Он был в непосредственной близости от места преступления. Я записал. Богданов посмотрел на Ульену. Это всё? Пока да, ответила она. Могу я задать вопрос? Задавайте. Что насчёт гроба? Работаем с родственниками. Результат анализа ДНК будет готов через 2-3 дня. Почему так долго? Это вам не Москва. напомнил Багданов, и потом гроб обнаружили всего три дня назад. Ульяна покачала головой. А у меня как на войне, день идет за два. Вернемся к убийству Гуровой, сказал следователь, и Ульяна снова заговорила. Вчера за обедом вы предложили посмотреть фотографии найденных останков. Все отказались, все, кроме Елены Петровны. Вам не кажется это странным? Багданов на минуту задумался. Скорее нет, чем да. А вот меня зацепило. Дверь отворился и в кабинет вашего Усачёв. Не помешаю? Давай, Богданов махнул рукой. Докладываю вкратце. Жертва была задушена. Время смерти где-то между 10 и 12 часами. Богданов и Ульяна переглянулись. Вы были правы, заметил следователь. Соскобы из-под ногтей отправлены в лабораторию. Это на случай, если жертва сопротивлялась, продолжил криминалист. На предплечьях и лице есть синяки, но не свежие, уже пожелтели. Подробности будут в отчете судмедэксперта. Так, «Та протянул Богданов. Что еще? Криминалист положил на стол пакет. Удавка, предположительно, орудие убийства. Когда обнаружили труп, нашей удавки не было. Воспешил сказать Ульяна. Она была зажата в руке жертвы. Постойте, постойте, запротестовал Богданов. жертву задушили, после чего она забрала удавку и зажала её в руке. Конечно же, нет, Усачёв понимающе улыбнулся. Домуя, что убийца сам вложил тесёмку в руку убитой. По-моему, это какой-то знак или указание на специфичные обстоятельства. Тесёмка, говорите. Ульяна раскрыла пакеты и вытряхнул на стол вещественные доказательства. Я её видела. Ну да, чёрные с красными петухами. Что такое? спросил Богданов. Я видела такую тесёмку. Усачёв озадаченно взглянул на Богданова, но тот лишь пожал плечами. Где? На женском фартуке, который мы нашли в нашем номере. А откуда он взялся? Не знаю. Когда вы его обнаружили? уточнил Богданов. Позавчера. А где он сейчас? Я отдала его горничной. Тесьма в тот момент была на месте или оторвана? Всё было целое. Горничную вы сможете опознать? Конечно, уверенно заявила Ульяна. Богданов придирчиво оглядел тесьмку, сложил её в пакет и передал усачёву. Что скажешь, Фёдор Кузьмич? Дайдите фартук, отправим его в лабораторию, ответил криминалист. Что же получается? Ульяна недолго задумалась. Кто-то нашёл фартук, оторвал от него тесьму и ею задушил Елену Петровну. С одним уточнением вмешался Богданов. Сначала этот фартук подбросили вам. Отсюда вопрос: зачем? Какое-то безумие, обронила Ульяна. Как была здесь психушка, так и осталась. Дверь открылась, в кабинет заглянул Кирилл и мрачным голосом произнёс: "Кажется, мы отыскали Гурова". "Где?" Ульяна вскочила со стула. "Он у себя в номере. Я набрала, а за дверью звонил его телефон". "Ещё один труп?" предложил Усачёв. Богданов зло огрызнулся. типан тебе на язык. Идёмте туда немедленно. В коридоре у номера Гурова они увидели Тигачёва, который барабанил в дверь кулаком. Саша, открой. Будем ломать. Погданов отступил к противоположной стене, ринулся вперёд и выбил корпусом дверь. Усачёв со мной, остальным оставаться здесь. Но ну уж нет. Ульяна пошла за ними и сразу же заметила торчавшие из-за дивана голые ноги. За её спиной послышался голос Тигачёва. Он мёртв. Криминалист у сочёв склонился над грузным генеральским телом, чтобы проверить пульс. Но Гуров дёрнулся и прорычал: "Не лезь, чёртова баба. Не видишь, я отдыхаю. Жив". С облегчением выдохнул Кирилл, а криминалист констатировал: "Жив, но мертвецки пьян".